Глава 25. Проще пареные репы «А что это такое мы едим?» – спросил я, подцепив на вилку еще один желтоватый кусочек, по вкусу похожий на гибрид редьки и сладковатой картошки. «Так репа это пареная Боня», – отозвался Гиена. «Выражение слышал такое «проще пареные репы». «Так вот это она и есть». «Верно, бабушка?» Мы сидели в тесной избушке, как будто наполовину ушедшей под землю. Даже для меня потолок был низковат, а гиене до него вообще практически сидя доставал. Такое впечатление, что весь этот домик был построен вокруг здоровенной печки, как будто сначала там стоял другой дом, большой и просторный, потом он сгорел, а печка осталась. И чтобы теплу зимой не пропадать, кто-то взял и возвел вокруг кособокую избушку». «Хозяйка сообщила нам, что ее зовут Агния Львовна, и когда мы втиснулись в ее домик и расселись вокруг низкого стола на подушках, набитых соломой, живенько водрузила на стол глиняный горшок, полный сладковатого с горчинкой кушанья». «Пареная репа, надо же, никогда не пробовал раньше». «Бабушка, а почему на улице по ночам опасно?» — спросил я. «Чудовища бродят какие-то». «Чудовища!» — фыркнула бабка. «Все бы вам сказки слушать». «Кладбище тут было раньше, станцию построили, кладбище разорили. И теперь неприкаянные души травой прорастают. Если в темноте бродить, то можно на цветочек такой наступить случайно». «И что будет тогда?» С интересом уточнил я, потому что бабка внезапно замолчала и продолжать как будто не собиралась. «Тебе, может, и ничего, дубиноголовый!» — огрызнулась бабка. «А вот они будут стонать. А тем, кто их стоны слышит, морока одна и мучение». «А если днем наступить?» — спросил я. «Так днем ночные травы не цветут», — буркнула бабка и замолчала. «Я тоже заткнулся и подцепил еще один кусочек». Пареной репы. И тут эти ночные травы. Опять. Такое впечатление, что как только узнаешь про какой-то феномен, так он начинает вокруг кружиться, как будто ничего другого в мире не происходит. «Что-то ерунда какая-то, бабушка», — проживав очередной кусочек, сказал Гиена. «Ты же сказала, что машина нас не убережет. А сейчас говоришь, что не о нашей жизни заботилась, а чтобы мы цветочки какие-то не потоптали». «Так наврала я». «Всего-то и делов!» — бабка усмехнулась, продемонстрировав редкие пеньки желтых зубов. «Надо же было вас как-то в избу заманить!» «Чтобы в печке изжарить!» — хохотнул я. «Нет, одна я столько не сожру», — серьезно ответила она. «Дело у меня к вам. Машина у вас вон какая здоровая. Сможете мингиры довести. «Так что же ты сразу не сказала, что работу хочешь предложить?» — разулыбался Гиена. «Не работу, бородатый!» — бабка фыркнула. «За работу платить надо, а вы мне так просто поможете». «Это с чего вдруг?» — напрягся Гиена. «Потому что душа у тебя добрая. Не сможешь старой бабке отказать». Она снова оскалилась в улыбке. «А если откажем, то у нас елда на лбу вырастет!» — хохотнул я. «Да ладно, ладно». Говори уже, что там за мингиры, все равно в темноте сидим, хоть какое-то развлечение. Мингиры тут стояли многие сотни лет, кладбище охраняли, сказала бабка. Строители станции их не тронули, а вот потом, когда тут все уже захерело совсем. «Явились какие-то борзые парни вроде вас, и камни утащили. Вернуть надо. Они тоже были на машине, только на кузове у них солнце треугольное было намалевано. Шумные, бестолковые. Недалеко утащили отсюда, но мне обратно их не вернуть». «А, понял!» — я покивал. «А если мингиры вернуть, то ночные травы цвести перестанут?» «С чего бы?» Бабка дернула плечом, совсем как Натаха, когда возмущается. Просто заведено так, ни нами и ни сейчас. Все должно быть на своих местах. Муторная ночь получилась. Поспать не получилось, места в бабкиной избушке бы не хватило, чтобы все мы с комфортом разместились, так что сидели за столом и травили байки. Иногда снаружи раздавались не самые приятные звуки. Не то вой, не то стоны, не то вздохи редкие, обрывочные, тоскливые. Когда мутное окно посветлело, бабка закипишилась, отодвинув засов и наружу выскочила. «Ну вот, таскайся теперь с каменюками этими», — ворчал гиена, забираясь в кузов. «Наверняка бабка ерунды какой-то наплела, а мы уши развесили. Мы теперь корячься с этими штуками, а она подержать будет, как конь». «А что же ты тогда согласился в гости зайти?» — я ухмыльнулся. «Да ну их, старух этих!» — отмахнулся Гиена. «Не отличишь, которая ведьма, которая просто грымза, старая, с языком, как помело. Лучше уж не рисковать, а то не отмоешься потом». «Вот и я!» «Так!» — подумал тоже, — сказал я и запустил зажигание. До петлями речушки мы добрались быстро, солнце даже наполовину не успело из-за горизонта подняться. У покосившегося полосатого верстового столба я остановился. Судя по описанию из особняка, мы уже недалеко. Теперь осталось только понять, насколько много тут похожих мест. Эта речка извивается, как змеюка в агонии, а столбов таких может быть и не один. «А может, тут и нет никакого схрона?» Гиена отхватил здоровенный кус копченой колбасы и принялся с аппетитом его жевать. Может, старый хрен из особняка просто ерунду какую-то придумал, а мы теперь таскаемся по каким-то задворкам и ищем непонятно чего. «Нашли уже», — сказала Натаха, указывая рукой на что-то за моей спиной. Я оглянулся. В тени развесистой старой сосны стоял островерхий камень примерно с меня ростом. «Вот Менгир, тот, про который бабка говорила, а значит, и остальные где-то недалеко». Каменный узор на Менгире был замазан слоем глины. Большая часть ее уже осыпалась, но на оставшемся все равно был заметен рисунок. Треугольник с лучами в разные стороны. Второй Менгир обнаружился неподалеку. но теперь найти вход было делом техники и точного следования инструкции, конечно. Честь обнаружить вход досталась мне, да и то почти случайно. Я спустился к речке смыть с лица паутину и заметил в осыпавшемся песчаном берегу кусок кирпичной кладки. Правда, потом пришлось повозиться, чтобы его откопать. «Интересное сооружение», — сказал я, поднимая над головой фонарь. Сводчатый потолок был изъеден плесенью, на каменном полу блестели лужи. «Где-то далеко внутри отчетливо капала вода». «Лет двести назад построили», — сказал Гиена, — «или больше». «А что это вообще такое?» — спросил я. Ахрен хрен его знает Боня!» — Гиена пнул обломок кирпича. «Убежище на случай непонятно чего. Мода, что ли, была такая до Бониции? Зароют такой вот дом под землю, Натащат туда всяких припасов, А потом оно тут гниет». Мы с братьями находили парочку таких. В одном даже думали устроить себе что-то вроде штаба на случай, если придется скрываться. Но очень уж бестолково оно было расположено. Как и это. Мокрое все. Того и гляди затопит. Вплотную к реке додумались тоже. «Река, похоже, русло чуть-чуть поменяла», — сказал я, трогая пальцами накорябанный на стене знак лучезарной пирамиды. «Ладно, давайте посмотрим, есть ли тут что-то полезное». Комнат в этом подземном здании оказалось шесть. Три довольно просторных и три совсем небольших. На самом деле, построено это было на совесть. В одной из маленьких комнат имелась топка. Правда, сейчас она была забита каким-то мусором, но сам факт ее наличия означает, что всю эту конструкцию собирались обогревать, и вода была подведена тоже. В одной из маленьких комнат был кучей свален разный хлам, битая посуда, старые консервные банки, Некоторые даже не вскрытые, еще с имперскими этикетками. Еще в одной маленькой комнате навели какой-никакой уют. Там были сколочены топчины из досок, на которых лежали отсыревшие матрасы. Воняло мокрыми тряпками. «Это когда же здесь в последний раз были-то?» спросила Натаха, осторожно касаясь пальцем пустой кружки на импровизированном столе из бобины от каната. «Весной, скорее всего», — сказал Гиена. «Газета этого года». Но трогать заляпанный грязными пятнами листок он не стал. Похоже, посетители что-то пили и чем-то закусывали, и остатки закусок так и побросали. Рыбьи кости и заплесневевшие куски непонятно чего так и валялись. Две больших комнаты были пусты, а искомая наша пещера Алладина обнаружилась в третьей, самой последней. Оформили ее как музей». Наверное, чтобы казалось, что ценностей здесь собрано больше, чем есть на самом деле. Под каждый крупный предмет соорудили что-то вроде помоста, а мелочь расставили на полках. «Богачество, смотри-ка!» — хохотнул Гиена. «Золото, бриллианты!» «Помолчи, Гиена!» — сказал я, разглядывая уродливую статуэтку идола с жутким совершенно лицом и пастью. Она здесь была самой большой и стояла в центре комнаты. Я примерно на что-то такое и надеялся. Это же явно какие-то реликвии местных народов, которые наши сектанты стащили сюда и устроили этот вот музей. И кому этот хлам нужен? Гиена презрительно оттопырил губу, снимая с полки глиняную птицу с раскрытым клювом. Когда-то она явно была ярко раскрашена, но теперь краски потускнели. «Университет, — ухмыкнул я, — я же историк. Мне как раз и полагается этот хлам изучать. Тогда давайте это добро уже наружу таскать, — гиена поежился, а тот очень уж тут промозгло и воняет». Спустя еще часа полтора я подогнал шишигу поближе к входу, и мы принялись складывать нашу добычу в кузов. Один кособокий горшок с нарисованными на боку фигурками оленей гиена все-таки расколотил. Но выбрасывать осколки я все равно не стал, несмотря на его зубоскальство. «Ну что, видите что-нибудь знакомое?» — я обвел жестом, разложенные на траве предметы. «Вот эти штуки с круглыми головами я много раз видела», — сказала Натаха, показывая на невысокие каменные статуэтки. «По косвенным признакам изображали они явно женщин». На круглых лицах одинаковое безмятежное выражение с закрытыми глазами. «В деревнях такие стоят на отшибе, и к ним до сих пор даже приходят с дарами и поклонами, когда есть подозрение, что роды могут пойти как-то не так». «Такого страховидла ни разу не видел», — покачал головой Гиен, наткнув пальцем в центральное идолище. «А вот птичек глиняных постоянно на базаре продают. Как талисманы счастливой семейной жизни. Только есть у меня подозрение, что продавцы их сами же и делают. Ну, есть шанс, что здесь есть хоть один оригинал», — я пожал плечами. «Маски жуткие такие», — Натаха поежилась, — «шаманские, скорее всего». «Ладно, давайте все это в кузов», — я махнул рукой. «В университете буду разбираться, Синильгу привлеку, она наверняка больше нашего знает. И менгиры нам еще надо грузить». Вот с менгирами мы дольше всего и провозились. Здоровенные каменюки весили совершенно немилосердно. Чтобы затащить их в кузов, пришлось снова спускаться в грязное подземелье и искать там хоть сколько-то целые доски. С песнями и плясками, при помощи веревок и... Сала, мы таки затянули эти чертовы охранные кладбищенские столбы в машину. Чуть не бросили эту затею, как безнадежную, на одних только понтах справились. Ну как же, пообещали бабке, что привезем, а что такого-то? Проще пареной репы же. Вам бы в баньке помыться, с явным сарказмом сказала бабка, когда мы опять-таки с шутками-прибаутками поставили эти несчастные островерхие камни на места. Куда вы поедете, на ночь-то глядя? «Нет-нет, бабушка, второй раз я гостеприимства в твоей избушке не выдержу», — сказал я, вытирая солбопот и размазывая по нему грязь. «Тьфу ты, зараза!» «Тогда ехайте до развилки, где дерево раздвоенное, но сворачивайте не к Вершинина, а в другую сторону. Там что-то вроде постоялого двора в старом монастыре. Вообще у меня была идея доехать до Томска ночью» задумчиво проговорил я, но что-то я не уверен, что хватит сил после этого фитнеса. «Обратный путь короче», — говорили они мысленно, — бурчал я, пытаясь устроиться поудобнее на твердых деревянных нарах этой, с позволения сказать, обители. В другое время я бы, может, с большим любопытством отнесся к этому заведению, Но сейчас был что-то такой задолбанный, что отметил каким-то краем мысли, что монахи какие-то не то чтобы настоящие, только вид делают. Но вряд ли разбойники. Такое впечатление, что монастырь забросили, но его очень быстро нашли какие-то селяне, которые решили, что кресты и религиозная аура – это само по себе неплохая защита. Ну, то есть монастыри, конечно, тоже бывают грабят и жгут, но как-то меньше, чем беззащитные хуторы. Обредились в рясы и стали изображать монахов, как умеют. Ну и заодно выращивать всякое на огороде. Хлев пристроили. В общем, предприимчивые ребята. Молодцы. В Томск мы вернулись еще до полудня. Натаха и Гиена отправились домой, а я загнал машину на стоянку и отправился искать Ларошева. Надо же было похвастаться добычей. А заодно решить, куда мы все это сложим. В архив исторического факультета в подвале ну никак не поместится. Нужно еще какое-то помещение, а для этого нужно доказать Гизехусу, что у нас уже появилось что хранить. Ты хоть представляешь, что ты приволок? Ларошев всплеснул руками, и по его лицу я даже не понял, он возмущен или восхищен. Он стоял в кузове шишиги, а я показывал ему нашу добычу. Он был в целом вроде бы доволен, но до поры до времени особых эмоций не проявлял, пока дело не дошло до зубастой страховидлы. Вот тут он прямо приплясывать начал. «Это ты дал какой-то опасный?» — спросил я. «По ночам оживает и ест людей?» «Это никакой не идол Лебовский». Он упер руки в бока и принялся сверлить меня глазами. «Это статуя из особняка Матониных. «Ну, зашибись», — хмыкнул я. «У меня и так с ними как-то не очень складывается, а тут еще скажут, что я статую спер». «Ее давно сперли, лет сто назад», — отмахнулся Ларошев. «Тогдашний глава рода построил себе особняк в таком этническом стиле и нанял скульптора, чуть ли не из Голландии, чтобы он ему наделал таких вот монстров, чтобы расставить их по всему особняку в самых неожиданных местах, чтобы гостей нервировали и прислугу пугали. Матонины тогда женились на тунгусках, вот он и хотел, чтобы дом был в похожем стиле оформлен. Скульптор изучил местное творчество». Покрутил носом, мол, слишком примитивное, и взялся за резец. Получилось вот это. Все статуи с разными рожами, и даже вроде как легенды под каждую сочинили. Потом случилось восстание рабочих. Особняк этот разрушили ко всем чертям, а статуи растащили. «Ну и почему тогда столько эмоций?» «Я пожал плечами. Получается, что это просто элемент интерьера, историческая ценность довольно сомнительна». «Да ты дослушай сначала!» — Ларошев сверкнул глазами. Матонины к потере особняка отнеслись философски, тем более что он как-то никому особенно и так не нравился. Зато статуи начал собирать полунин. «Это ну варишь такой?» — припомнил я. «В пенсне и на помаженных усиках?» «Он самый!» — подтвердил Ларошев. «Он собрал семнадцать статуй, не поверишь!» «Откуда только он их не извлекал!» «Одну приспособили вместо пугала на огороде, а другой вообще сортир подпирали!» «А всего статуй сколько было?» — спросил я. «Восемнадцать!» — просиял декан. «Теперь понимаешь!» «Много-много денег?» — я приподнял бровь. «А как же история и это вот все?» «Так это же всего лишь предмет интерьера, ты же сам говоришь», — Ларошев подмигнул. «Ну так что, осчастливим Полунина?» «А как добычу будем делить?» — спросил я. «Ты что, идиот?» — декан посмотрел на меня странно. «Разве не ты спрашивал, как бы откупиться от твоего попечителя? Или ирония откупиться от Матонина, продав его имущество, не кажется тебе достаточно тонкой?»